Глава сорок Кальяри. «Думаешь, поэтому у них не было детей?» — спросила Мара, нарушая тишину, возникшую между ними после ухода Грации Лой. «Из-за этого дела?» «Да, может быть», — ответила Ева, сидящая рядом с ней на скамейке, и ее взгляд скользил по утопающему во мраке городу. «На месте Грации я бы дважды подумала, прежде чем завести ребенка, зная, что мой муж постоянно ищет что-то в мире тьмы и насилия. Но кто знает, может быть, у них и не было такой возможности. Слушай, только я чувствую себя куском дерьма или... Нет, я тоже, Райс. Бедняга Марена. Да. Думаешь, нам стоит рассказать фарчи? Спросила Кроча. Мара задумалась на несколько секунд. Наконец произнесла. Я не знаю. Это... Болезнь Морена в любом случае ничего уже не меняет. Все зацепки по двум убийствам уже очень старые. Я уже жалею, что согласилась». «Как ты думаешь, откуда это стремление докопаться до истины, найти виновного или разгадку? Тебе не кажется, что это слишком?» — спросила Ева. «Это навязчивая потребность». «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала?» «Милочка, я не знаю. Если б мы рассказали об этом фарче...» он, вероятно, приказал бы нам не привлекать его к расследованию. Думаю, да. И это убьет Морена даже быстрее, чем Рак. Но если мы скроем это от него, и он каким-то образом узнает, Фарчи нас убьет. Дилемма. «Давай так, поспим, а завтра посмотрим, что делать», сказал Раис, вставая. «Мне нужно забрать Сару». «Есть какие-нибудь новости о Долорес?» «Пока ничего». «Что ты думаешь на этот счет? Мара нахмурилась. «У меня плохое предчувствие. Очень плохое». «Значит, не у меня одной», сказала Ева перед тем, как попрощаться.